год сидел оглушённый услышанным хотя не понял ни единого слова это было несомненно то что он в душе называл голосом внешних сил разговором богов через человека оказывается это существует и в другом в русском языке только там это совсем иное описание своего чувства впечатление переданное потом другому человеку о том ли это действительно о чём толкует геймеси это о зимней дороге переспросил когод да ответил пешин это стихотворение о зимней дороге о нарте и собаках не о чукотской нарте но о санях Это как большие янарты, в которые запрягают больших животных, называемых конями. Коней я видел, кивнул Кагод. На американском берегу они больше самого крупного оленя и очень сильные, я их боялся. И про сугробы тоже сказано? Да, ответил Першин. Про снег, про то, что дорога длинная и холодная. А кто едет? Едет тот, который эти слова сочинил, и ещё вознится каю. Каюр не чукча. Скорее всего, нет, ответил першин, тоже русский. Как о нём подист Парфентьев, вспомнил проезжавшего чуванца Амос. Он хоть и не совсем русский, но ведёт происхождение от них. А есть у этого Пушкина и другие красивые сочетания слов подобные зимней дороге спросил как год Есть ответил першин удивлённый необычным интересом шамана к поэтическому творчеству У русского народа много таких людей которые сочиняли стихи Пушкин самый главный как Ленин подсказал внимательно прислушивающийся к беседе Гаймесин А Ленин тоже сочиняет стихи, спросила Мос. Хмм, не знаю. По-моему, нет, неуверенно ответил Першин. А может, сочиняет, да только не говорит другим, осторожно предположил Кагод. Он испытующе посмотрел на русского учителя. Першин поколебался и на всякий случай сказал: "Возможно, и ценит. Без этого он не может, с огромным внутренним убеждением произнёс Кагод. У него почему-то не хватало духу сказать, что и он знает подобное состояние, когда приходят удивительные слова, ложащиеся плотно друг к другу, выражая такие чувства, такие мысли и такое настроение, которые простыми привычными словами не высказать. Но может быть, то, что является ему и впрям на итие богов, а то, что родилось у Пушкина и ещё у многих других, как сказал Першин, поэтов это совсем иное. Коляна Ещё раз наполнила чайник кусками речного льда и повесила над костром. Умка Нео подложила несколько сухих деревяшек, и разгоревшийся огонь яро уча осветил чоттагин. Может ещё чего-нибудь скажешь, попросил русский когод.